Глава 37. Несмотря на искусственный прохладный микроклимат, многие люди в помещении главной диспетчерской АКС Василиска обливались потом, расправляясь с навалившейся работой. Первой реакцией шкиперов, дожидавшихся своей очереди на переход торговых судов, стала растерянность, за которой последовала неизбежная, хотя совершенно необоснованная паника. Они находились в десяти световых часах от «Медузы», куда, судя по вектору полета, устремлялись вторгшиеся корабли. Времени на проход через терминал, несмотря на очередь, было предостаточно. К тому же торговцам не стоило пугаться даже вздумай враги повернуть к станции. Их суда находились далеко за пределами гиперграницы Василиска, а световая сеть терминала предупредила бы их о приближении хевов дав возможность нырнуть в гиперпространство и скрыться. Однако никакие аргументы не действовали на капитанов до хрипоты, споривших с диспетчерами Мишеля Рено. Лейтенанту Корчули и ее ботам пришлось даже применить силу, чтобы не позволить проскочить вне очереди огромному андерманскому рудовозу и соларианскому рефрижератору, перевозившему ранние фрукты для внутренних миров лиги. Оба, не желавших подчиниться общим правилам капитана, вызвали законное раздражение. Хотя, несмотря на личную неприязнь к Лиге, возраставшую с каждым новым доказательством нарушения ею эмбарго на поставку военных технологий, Рено сочувствовал Солли в большей степени, чем Анди. Астероидная руда — товар далеко не скоропортящийся, а полетный план капитана не содержал и намека на срочность доставки. Тогда как Солли, если бы им пришлось удирать не через сеть, а в гиперпространство, рисковали потерять два стандартных месяца и весь свой деликатный груз. Однако, хотя Мишель и понимал тревогу капитана, это не помешало ему с удовлетворением проследить за тем, как Боты Карлуччи вернули рефрижератор в очередь. Плохо только то, что за исключением данного эпизода остальные перемещения, отслеживаемые Голосферой, не могли доставить ему удовольствия. На его глазах шесть дредноутов и 8 линейных крейсеров, составлявших боевое охранение терминала, с максимально возможным ускорением устремились внутрь системы. Правда, этот пикет не имел возможности перехватить Хевов до нанесения ими удара по Медузе, ибо корабли были оснащены компенсаторами всего лишь второго поколения, повышавшими эффективность не более чем на 6%. Но контр Ханаби не могла сидеть сложа руки. Корабли находились в пути уже 10 минут, неслись с ускорением в 480 G, развили скорость в 28 сотен километров в секунду, на данный момент они удалились от терминала на 800 тысяч километров и продолжали наращивать ускорение на 4,706 километров секунду за секунду. Глядя вслед стремительно покидавшим вверенное ему пространство военным кораблям, Рено невольно ощутил холодок одиночества. Не то чтобы Ханаби оставил станцию совершенно без защиты, однако защита эта была далеко не столь надёжной, как планировалось изначально. За время войны фонды, выделяемые на сооружение орбитальных фортов, неоднократно урезались, и в результате вместо 80 орбитальных крепостей по 16 миллионов тонн каждая, Василиск прикрывали 10, из которых на боевом дежурстве стояли только две. Остальные восемь планировалось завершить через полгода год, что означало пятилетнее отставание от довоенного плана. Эта мысль заставила Рено заскрежетать зубами. Конечно, два космических форта могли легко отбить налет крейсеров, затаившихся где-нибудь поблизости, чтобы напасть на станцию после отлета Ханаби. Но появление более крупных кораблей грозило терминалу настоящей катастрофой. Усилием воли Рено заставил себя не отвлекаться на посторонние размышления и сосредоточиться на текущей работе. «Что?» Резко повернувшись, граф Белой Гавани оказался лицом к лицу с командором МакТирни. Лицо офицера связи было бледным, правой рукой она прижимала наушник к уху с такой силой, словно пыталась вдавить его внутрь черепа и хотя бы таким способом прояснить содержание сообщения. «Хивы напали на Василиск, сэр», — лишенным интонации голосом с оттенком неверия повторила она, и впервые ее сфинксианский акцент не вызвал у графа мучительных воспоминаний о Хонор. АКС объявила ситуацию Зулы и начала авральную эвакуацию торговых судов 6. Она взглянула на дисплей времени и поправилась. «Нет, семь минут назад». На момент отправки вице-адмиралом Рено Курьера вторгшиеся силы оценивались как минимум в 20 супер-дредноутов с крейсерским прикрытием. «Боже мой!» — прошептал кто-то за спиной Александра, а сам адмирал почувствовал, как каменеет его лицо. Это был необычный крейсерский рейд. 20 супер-дредноутов способны уничтожить весь пикет Василиска, особенно с учетом того, что часть сил была отведена из системы для укрепления его же, Александровского флота, оставшиеся корабли разделены между терминалом и «Медузой». «Они уничтожат пикет Маркхэма, а потом разнесут в дребезги все орбитальные сооружения «Медузы», с нарастающим ужасом подумал граф. «Дадут они техническому персоналу время на эвакуацию? Должны» если только ими не командует какой-нибудь фанатик нового режима. Но и в случае благополучной эвакуации людей прахом пойдут 60 лет трудов и триллионы долларов инвестиций. И вряд ли уничтоженную инфраструктуру удастся восстановить до конца войны. А потом ко всем этим мыслям добавилась еще одна, даже более страшная. «Рено сообщил что-нибудь о намерениях адмирала Ханаби?» — требовательно спросил граф. «Никак нет, сэр!» Мактир не покачала головой, и Белая Гавань нахмурился. Рено должен был сообщить и об этом, но по справедливости не стоило требовать слишком многого от гражданского лица, транспортного инженера и администратора, пусть и носившего адмиральские нашивки. По правде сказать, он и так сделал больше, чем Белая Гавань вправе был от него ожидать. Другое дело, что не получившему нужных сведений графу, от этого легче не становилось. — Да брось ты, — сказал Хамишо внутренний голос. — Тебе и без всяких донесений ясно, что предпримет Ханаби. То, что сделал бы любой адмирал, достойный своих голунов, устремится на грохот пушек. То есть сделает именно то, чего ждет от него противник. Снова нахмурившись, адмирал уставился на голографический экран, показывавший его собственные силы, размещенные в 45 световых секундах от терминала звезды Тревора. В голове взвихрилась стремительная круговерть мыслей. Офицеры его штаба, работавшие на флагманском мостике Бенджамина Великого, еще не успели оправиться от потрясения, но они видели, как поникли под страшным грузом ответственности широкие плечи их адмирала. Спустя несколько мгновений он повернул к ним суровое сосредоточенное лицо и начал отдавать приказы. Синди, диктую депешу адмиралу Вебстеру. Начало записи. Джим, оставайся на месте со всеми кораблями. Возможно, это уловка, чтобы выманить флот Метрополии к Василиску и расчистить путь для атаки на столицу. Восьмой флот немедленно отправляется на Василиск. Конец записи. За его спиной кто-то тяжело задышал, и белая гавань невесело скривил рот, подумав, что им стоило бы самим предусмотреть такую возможность. Взгляд его при этом не отрывался от Мактирнан. Записано, сэр, доложила она. Ее голос все еще дрожал, но глаза прояснились. Жесты снова стали четкими. Хорошо. Вторая депеша, командующий Мантикорской центральной АКС. Начало записи. «Адмирал Ястременска, в силу предоставленных мне полномочий предписываю вам полностью, повторяю, полностью освободить туннель Мантикора василиск от транспорта и приготовиться к приоритетному транзиту военных кораблей. Конец записи». «Записано», — снова подтвердила МакТирни. «Следующее сообщение — контр-адмиралу Ханаби через АКС-Василиска. Начало записи». «Адмирал Ханаби, направляюсь на выручку Василиску от звезды Тревора через туннельную сеть с 49 кораблями стены, 40 линейными крейсерами и прикрытием». «Записано, сэр». «Прекрасно. Копии всех депеш отправьте в Адмиралтейство, а также лично Адмиралу Капарелли, Адмиралу Гивенс, Вице-Адмиралу Рено и Вице-Адмиралу Мэркхэйму. Шифр и код стандартные. Приоритет номер один». «Сразу после зашифровки передайте сообщение на курьер адмирала Рено». «Есть, yes, сэр!» Кивнув офицеру связи, Белая Гавань повернулся к начальнику штаба и операционисту флота. «Алисон», — сказал он капитану Гарнстон Хенли, — «я хочу, чтобы вы отправили этого курьера на Мантикору, как только Синди передаст мое сообщение». «Далее вы, Тревор, готовите план туннельного транзита. Звезда Тревора, Монтикора, Василиск». «Есть, сэр», — ответил Гарстон Кенли, стряхивая остатки оцепенения. Оглянулась на командора Хагерстона и снова обернулась к графу. «Схема перехода стандартная?» «Нет», — покачал головой белая гавань. «Некогда нам перемещаться с приятностью и удобствами по стандартной схеме. Корабли будут отправляться в порядке прибытия к терминалу. При одновременном прибытии корабля Стены и корабля Прикрытия первым в туннель входит тяжелый. В остальных случаях сохраняется порядок прибытия, причем Алисон. Транзит следует осуществить с максимальной быстротой. Корабли пойдут к терминалу с максимальным боевым ускорением, а интервалы должны быть срезаны до минимума. Не до разрешенного минимума, а до минимально возможного. «Воспользуйся курьером, чтобы проинформировать о моем требовании АКС на Монтикоре». Я начала было Гарнстон Хенли, но оборвала фразу. «Да, сэр, будет исполнено!» Белая гавань кивнул и снова повернулся к своему монитору. Он понимал причину замешательства Гарнстон Хенли, но выбора у него не было. Его флот находился в 45 световых секундах от терминала звезды Тревора. Эсминец с новейшим компенсатором мог при нулевом запасе надежности развить ускорение до 60-20 же, но Супер Дредноут с компенсатором того же поколения выжимал не более 465. По прибытии к терминалу ускорение все равно пришлось бы сбрасывать до нуля, что означало общие затраты времени в 50 минут для эсминца и более 57 для Супер Дредноута. А ведь нырнув в туннель, каждому кораблю предстояло совершить транзит дважды, сначала от Тревора к мантикоре а потом от Монтикора к Василиску. При этом одновременное и бесперерывное прохождение всех кораблей флота через туннель исключалось, ибо возможности любого узла были ограничены предельным тонажем. Для терминала Мантикора максимальная масса единовременного перемещения составляла примерно 200 миллионов тонн, то есть туннель мог перебросить за раз 22 супер-дредноута. Проблема, однако, заключалась в том, что любая переброска выводила туннель из строя как минимум на 10 секунд. Причем, если суммарная масса единовременно перемещавшихся объектов превышала 2,5 миллиона тонн, продолжительность интервала действия туннеля возрастала пропорционально квадрату этой массы. Таким образом, использовать пропускную способность полностью и перебросить за один раз с мантикора к Василиску максимально возможный груз означало прервать работу туннеля более чем на 17 часов. Конечно, будь 22 дредноутов достаточно для того, чтобы разгромить вторгшихся хевов, это ограничение не представляло бы серьезной проблемы. Однако такой уверенности у Белой Гавани не было, зато у него было еще 15 супердредноутов и 20 дредноутов. Только его корабли имели возможность достичь Василиска менее чем за 30 часов, и он не собирался дробить силы. Стало быть, их предстояло переправлять один за другим. В принципе, пока на выходе его не подстерегал враг, о появлении которого он был бы уведомлен у входа в туннель, Этот способ являлся вполне приемлемым, однако и поочередное перемещение кораблей переводило к перерывам в работе туннеля, пусть и не столь длительным, как при массовой переброске. Если после перехода корабля-прикрытия вплоть до линейного крейсера туннель закрывался на 10 секунд, то дредноут и супер выводили его из строя почти на 70 и 130 секунд соответственно, Таким образом, переброска всего флота требовала как минимум 180 минут, а с учетом времени полета до терминала Тревора последний корабль мог оказаться близ Василиска лишь по прошествии двух часов 45 минут. Никакое другое соединение не могло прибыть туда раньше, однако для спасения «Медузы» этого времени было недостаточно. К тому же, чтобы добиться и такого результата, Белая Гавань должен был срезать интервалы переброса до уровня технически возможного минимума. При обычных обстоятельствах правила допускали минимум в одну минуту. На практике окна почти всегда были длиннее. На АКС редко скапливались настолько длинные очереди, чтобы диспетчерам приходилось работать на разрешенном пределе. А интервал этот устанавливался по очень простой причине. У корабля, прошедшего туннель, должно быть в запасе время, чтобы убраться с пути следующего за ним судна. Корабли проходили туннели под парусами Варшавской. В обычном пространстве паруса вообще не могли служить двигателями, Но туннель можно было представить себе чем-то вроде замерзшей гиперпространственной трубы, двумя концами открывавшейся в обычный космос. Таким образом, в туннеле не только можно было использовать паруса, наоборот, невозможно было пройти туннель без них. Выходя из туннеля, корабль должен был сменить конфигурацию импеллера и паруса на клин, и если он запаздывал с этим изменением, а идущий следом догонял его... При одной этой мысли Белая Гавань поежился, хотя опасения никак не сказывались на его решимости организовать переброску 8 флота на Василиск как можно скорее. Он не отрывал угрюмого взгляда от монитора, и то время, как его корабли с максимально доступным ускорением уже направлялись к местному терминалу. Адмирал Лесли Истременская, начальник Монтикорской центральной АКС, вытаращилась на дисплей, не веря своим глазам. 49 тяжелых кораблей. Он собирается провести 49 тяжелых кораблей через туннель с минимальными интервалами? Спятил не иначе. Однако, спятивший или нет, граф Белой Гавани по своему рангу занимал третье место среди офицеров КФМ а военное время предоставляло ему чрезвычайные полномочия. Правда, возможная беда не становилась менее страшной от того, что действия, способные при ошибке в расчетах на одну десятитысячную процента привести к чудовищной катастрофе, намеревался предпринять человек, имевший на это право. Встряхнувшись, Лесли сверилась с часами. По крайней мере, у нее точно есть полчаса до прибытия первого эсминца этого психа. Возможно, она успеет что-то предпринять, уменьшив масштаб надвигающейся трагедии. «Внимание, ребята!» — произнесла она звонким, ясным голосом, в котором не слышалось и намёка, надолевавшие ее страхи. «У нас объявлено чрезвычайное положение категории Альфа-1. Мантикорская АКС переходит на режим несения службы Дельта. Всем торговым судам предписывается немедленно освободить узел для обеспечения беспрепятственного прохода военных кораблей. Курьер, доставивший это сообщение, отправился на Василиск. Перешлите с ним адмиралу Рено предписание прекратить транзит через туннель не позднее, чем через 30 минут с настоящего момента. Исключений быть не должно, а любому капитану торгового судна, выразившему несогласие, пусть скажет, что действует от моего имени на основании полномочий, предоставленных мне статьей 4 инструкции по осуществлению транзита через туннельную сеть. «Есть, мэм», — ответил диспетчер. Персонал центральной АКС был более привержен формальностям, нежели служащие дальних терминалов. Однако обращение мэм вырвалось у командера Адамана не столько по причине выучки, сколько от потрясения. «Джозеф, Сэм и Сирена», — продолжила Ястременская, указывая пальцем на тех, кого назвала, — «вам придется поработать втроем», — и засучив рукава поскольку мы должны будем пропустить с минимальными интервалами две сотни кораблей. Беритесь за расчёты, ребята!» «Две сотни?» — переспросила Сирена Устинова, решив, что ослышалось. «Две», — мрачно подтвердила Истременская. «Две сотни. Принимайтесь за дело. До прибытия первого корабля от звезды Тревора осталось 43 минуты». Выслушав запись распоряжения адмирала Белой Гавани, Мишель Рено присвистнул. Ему, да, пожалуй, никому из его коллег никогда не доводилось осуществлять транзит такого масштаба. И хотя весть о прибытии подкреплений должна была вызвать облегчение, возможность ужасной катастрофы заставляла желудок сжиматься комом. Но изменить он ничего не мог, а потому повернулся к подчиненным и объявил. «Через 38 минут к нам начнет прибывать целая гора железа с Мантикоры. Это значит, что через 25 минут, считая с настоящего момента, доступ к туннелю будет прекращен. Кто не успеет пройти в указанный период, тому придется ждать. Надо расчистить и пространство вокруг терминала. Через 26 минут нам должно быть достаточно места для размещения прорвы военных кораблей. А сейчас, ребята, за дело. Расслабляться некогда». Он усмехнулся, но стоило ему бросить взгляд на дальний монитор, как ухмылка исчезла. Контрадмирал Ханаби находился в пути уже 20 минут. За это время она преодолела более трех миллионов километров, и, несмотря на депешу Белой Гавани, скорости не сбросила. «Ну что ж», — подумал Рено, — «возможно, она и права. У нас имеются два форта, и мы ждем адмирала Александра» а она, надеясь, что тылы будут прикрыты, тем более должна стремиться прийти на выручку системы. Мерк ему, конечно, помочь уже не удастся, но, возможно, она успеет помешать Хевам полностью разрушить все орбитальные сооружения. Понимая, что подобными мыслями он просто пытается внушить себе хотя бы тень оптимизма, Мишель презрительно хмыкнул и вернулся к текущим делам. «Сколько осталось до Медузы, Фрэнни?» — спокойно спросил Жескар. «59 минут, гражданин адмирал», — ответил Тайлер. «Скорость сближения на данный момент составляет 30.92 тысячи километров в секунду. Дистанция 1.50.255 миллиона километров». Гражданин адмирал кивнул и перевел взгляд на Макентоша. «Вы готовы, Энди?» «Так точно, гражданин адмирал, скорость противника чуть превышает 9000 км в секунду. При условии сохранения прежних векторов мы выйдем практически в упор почти ровно через 46 минут». «Очень хорошо», — сказал Жескар и краешком глаза покосился на Причерт. В такие моменты, как сейчас, он едва ли не желал, чтобы к нему приставили другого народного комиссара. Такого, чтобы мысль о вполне вероятной его гибели в предстоящем бою не внушала ужаса. Саламис отнюдь не был застрахован от поражения флагманского мостика вражеской ракетой, а он, Хавьер, даже не мог обнять любимую перед сражением. Однако все эти сожаления и размышления ничего не меняли, и он снова устремил взгляд на экран. Монти ускорялись на пределе, и Жескара это устраивало. Даже при их нынешнем ускорении, в тот момент, когда векторы враждебных соединений сойдутся, его оперативная группа будет всего в 30 минутах от «Медузы», если их векторы сойдутся. Чтобы сблизиться с его кораблями на дистанцию энергетического боя, Монть придется преодолеть зону ракетного огня его кораблей. И Жескар сильно сомневался в том, что даже при скорости сближения свыше 60 тысяч километров в секунду, Кому-то из них это удастся. Очень скоро сотни, тысячи людей будут мертвы. При мысли об этом он скорчил болезненную гримасу. Но даже зная, твердо зная, что еще много лет его будут преследовать кошмары, порожденные сегодняшней битвой, он все равно рвался в бой. Слишком долго его родина и его флот терпели тяжкие и унизительные поражения. Слишком многие его знакомые и близкие друзья сложили головы в этой войне. И он смертельно устал бросать своих людей в бой против заведомо более сильного противника. И вот, наконец, пришел его час. Если их, его и Макквин совместный план удастся хотя бы наполовину, они зададут Монти невиданную взбучку нанесут одновременно несколько таких поражений, каких КФМ не терпел за всю свою четырехсотлетнюю историю. Да, с холодной яростью подумал он. Посмотрим, ублюдки, что будет после этого с вашим хваленным боевым духом.